На самом Балдахине находилась золотая сфера, а ее, в свою очередь, венчал золотой крест. Вигор сосредоточенно прокладывал себе путь вперед. Поскольку у него не было времени на переодевание, он, вероятно, производил довольно странное впечатление. Белый церковный воротничок и запыленный невзрачный вовсе не церковный наряд. Кто-то из прихожан смотрел на странную фигуру Вигора с неодобрением, другие снисходительно, видимо, полагая, что это бедный провинциальный священник из какого-нибудь заштатного прихода, которого привлек блеск грандиозной службы в главном соборе не только Ватикана, но и всего мира. Пройдя чуть вперед, Вигор повернул налево. Он собирался обойти алтарь сбоку и подойти сзади, чтобы поговорить с кардиналом сперы незаметно для посторонних глаз. Однако стоило ему пройти мимо статуи святого Лонгина, как из темного дверного проема высунул с чья-то рука и ухватил его за локти. Вигор обернулся и увидел и высокого седобласого человека, примерно одного с ним возраста. Это был Префето Альберто, главный хранитель архива Ватикана, человек, которого Вигор хорошо знал и безмерно уважал. Вигр, — заговорил Альберта, — я слышал, что... Окончание его фразы потонуло в особенно громком рефрении хора. Вигр шагнул в дверной проем, откуда начинался коридор, ведущий в священные пещеры, и, наклонившись к хранителю, переспросил, — простите, Альберта, что вы... Хватка на его локте усилилась, а в ребра уперлась дула пистолета с глушителем. Ни слова больше свистящим шепотом предупредил Альберту. 21 час 52 минут. Грей распростерся на животе внутри усыпальницы, скрючившись так, что его нельзя было заметить через пролом в стене. Его пистолет лежал рядом с открытым лэптопом. Дисплей был настроен таким образом, чтобы изображение на нем можно было увидеть только в ультрафиолетовых лучах. Монитор был разделен на две равные части.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 — Прикончите как можно больше этих уродов, пока не будут пребывать в ступоре, но не рискуйте без особой надобности. Постарайтесь постоянно находиться в движении и не показывайте всем на глаза. Поняли меня? В наушнике Грея один с другим прозвучали три утвердительных ответа. Мон придаился где-то возле двери, а Кэт и Рэйчел нашли пустой склеп и спрятались в нем, что он ведь еще не подозревали об их присутствии. На экране лэптопа Грей видел, как трое мужчин отходят от усыпальницы и тянут провода, подсоединенные к прибору. Рауль закрыл за собой ворота, теперь ему не грозила никакая опасность. Стоя на металлической платформе, он прижал одну руку к уху, видимо, общаясь по переговорному устройству с своими сообщниками. «Начинаю отчет», — прошептал Грей. «На несколько секунд отключите микрофоны. Заткните уши, снимите очки и закройте глаза».